Глава 106 Ган Римиус отбыл свободную зону, и пока никто не говорил о скором возвращении в Альянс, мне стало спокойно. К тому же я снова занялась важным делом. Мы с Аникс буквально окунулись в исследование проблемы мутации Хамони в целом. Решение не одного дня, но разбираться с ним стало удовольствием. Командор вернулся к привычке питаться в столовом отсеке и вновь стал обращать на меня внимание. Разговаривать, шутить и иногда странно внимательно смотреть, приковывая к себе и мой взгляд. Мы с Аникс тоже пересели к командованию. Я с радостью наблюдала, как изменилось ее поведение. Ничего кардинального, но она стала более женственной, что ли. Улыбалась мягче и уже не сверлила дерзким взглядом, а играла. Я все чаще стала участвовать в командных играх и тренировках, когда там участвовал и Рузерт. Однажды Монтира, ведущий боевую подготовку, решил разнообразить тренировку и дал задание Аникс – сбить условного противника с толку, тем самым победив его. У Аникс это получалось лихо, она владела всеми навыками и довольно ловко играла с противником, и вряд ли парни уступали ей. Она предупредила сразу, что не потерпит поддавков. Я же с волнением наблюдала всю игру и радостно вскакивала с пола всякий раз, как монтира засчитывал победу наставница «Все, парни, я выдохлась. Перерыв!» Взмахнула руками Аникс и распласталась на полу. «Аникс, у нас еще полчаса тренировки. Никаких послаблений!» «Пять минут отдыха, а Аникс заменит рыжая!» Вдруг произнес командор и взглянул на меня лукавым взглядом. Я чуть не подавилась воздухом и заморгала широко раскрытыми глазами. Все оглянулись на меня. «Но я не...» «Никаких не...» Строго оборвал Рузерт, но уголки его глаз хитро подрагивали. Аникс беззвучно засмеялась и ободряюще подмигнула мне. Я знала несколько болевых приемов, но учитывая, что и парни обучались тому же и видели, на что способна рыжая то не представляла, как смогу заработать победу. Однако я не боялась проявить слабость в том, в чем не была специалистом, но ударить в грязь лицом не хотелось. «И скольких я должна победить?» Поднимаясь с пола, спросила я. «Меня одного!» Вырос передо мной командор. Я озадаченно перевела на него взгляд и, выпрямляясь, проворчала. «Вы же меня убьете одной правой!» Парни дружно засмеялись, а командор лишь иронично скинул бровь. «Конечно же он меня не убьет», — прищурилась я. Мы встали в центре площадки друг напротив друга на расстоянии трех шагов. Команда уселась вокруг и стала перешептываться, очевидно, делая ставки, как бывало ранее, и явно я не была их фаворитом. Тут мне пришлось сосредоточиться и не отводить глаз от командора. Уголки его губ дрожали в улыбке, но ситуация обязывала соблюдать серьезность. Зачем он все это устроил? Я не знала, что мне делать до последней секунды, пока Мантира не дал команду начинать. И вдруг так ярко в памяти всплыли слова Лады, когда она рассказывала об одной встрече с женщиной Хамони. Таких красивых женщин я еще не видела. Такая и одним взглядом на колени поставит. «Но что могу я?» Коротышка и некрасавица Хамони. Я даже не успею рук поднять. И все же что-то толкнулось сделать то, чего никто от меня не ожидал. Командор сделал твердый шаг навстречу, готовясь к захвату, а я вдруг расслабилась, распахнула глаза и так счастливо заулыбалась, будто передо мной был самый восхитительный мужчина на свете. А через мгновение, когда тот оказался рядом, мягко коснулась ладонями его груди непрерывно глядя в глаза и продолжая улыбаться, восхищенно выдохнула. «Вы самый потрясающий мужчина на свете!» Тишина вокруг оглушила. Командор замер на секунду, во взгляде замешательства. И этого мгновения хватило, чтобы протянуть руку выше и коснуться точки за его ухом. Он вздрогнул и пошатнулся, но тут же отступил на шаг, подав знак, что сдается. Если бы еще секунду я продолжила давить на точку, он потерял бы сознание. Но и всем стало очевидно, что противник был бы повержен. Монтира хлопнул в ладоши. Браво, курсант! Неожиданно, но хитрость. Тоже один из эффективных боевых приемов. Мы с командором все еще смотрели друг на друга. Но после похвалы я тут же опустила глаза и самодовольно выпрямилась. «На большее я пока не способна!» Деловито проговорила я, чтобы избавиться от смущения. «Молодец, рыжая!» Присвистнула Аникс. Командор лишь усмехнулся краешком губ и кивком выразил удовлетворение от такого быстротечного поединка. Я вернулась на прежнее место, и все оставшееся время пристально наблюдала за продолжением поединков Аникс усилием воли заставляя себя не смотреть в сторону командора, потому что тот не сводил с меня прищуренных глаз.